Ни одна деталь генерального плана не должна быть упущена. Стул, который мог бы помешать ему в борьбе с преступником, он опрокинул ногой и аккуратно переступил через него, стараясь не сдвинуть с места. Встав посреди комнаты, потер руки, чтобы улучшить кровообращение, как это делает хирург, которому предстоит тонкая операция. Наконец, все было готово. Толстяк наклонился над руд и запустил руки за спинку кушетки, чтобы развязать узел шнура, обмотавшего ее тело. Глаза Рут, прикованные к нему, готовы были вылезти из орбит. Затем ее голова откинулась, и она потеряла сознание. Дидрич, похоже, этого даже не заметил, а если и заметил, то не придал особого значения. Он быстро освободил руд, подхватил бесчувственное тело и, пошатываясь, вышел на середину комнаты. Руки и ноги девушки пока оставались связанными. Он посадил ее на пол с омерзительно неправдоподобной аккуратностью. Или она весила больше, чем он ожидал, или еще почему-то. Но не успев развязать ей руки, он закашлялся. Кашель был надрывный и длился, наверное, с минуту. Ему даже пришлось опуститься на одно колено, чтобы сохранить равновесие. Наконец он перевел дыхание. Но тут кашель разобрал Таунсенда. В комнате что-то происходило с воздухом. Контуры предметов теряли свою прямолинейность и дрожали, как в горячем мареве. У Френка невыносимо жгло веки, глаза заливалась слезами, и потому фигура Дидрича, казалось, меняла очертания, как в быстро сменяющихся зеркалах комнаты смеха. То он был высоким и тощим, то низеньким и толстым. Таунсенд увидел, что Дидрич, продолжая кашлять, подошел к двери и несколько секунд простоял там, то ли прислушиваясь, то ли принюхиваясь. Дверные филенки начали местами вспучиваться, немного погодя раздался треск. Дидрич вздрогнул, и распахнул дверь посмотреть, что происходит. Тут же по его фигуре, словно провели гигантской серой кистью, оставив еле видные туманные очертания. Ужас усиливала мертвая тишина. В комнате нарастало облако плотного темного дыма, Видимо, ни одну минуту копившегося в закрытой смежной комнате, иначе чем объяснить его плотность. Дым быстро распространялся по всему помещению. Все пропало из виду, погрузилось в полумрак. Свет яркой электрической лампочки с трудом пробивался сквозь дымовую завесу. Таунсенд, почти ослепнув, еле различал призрачную серую фигуру Дидрича, отпрянувшего от двери и вознамерившегося завершить свой злодейский план, несмотря на рвоту, которая сотрясала его тело. Он споткнулся, распростертое тело Рут, и растянулся во весь рост на полу. Револьвер выпал из его руки и оказался в нескольких дюймах от Таунсенда, который видел у своих ног оружие, похожее на черную букву «Г» в сгущающемся слоистом дыме. Вот рядом с револьвером появились шарящие вокруг пальцы, непроизвольно сжимавшиеся в кулак, когда тело почти невидимого в клубах дыма Дидрича сотрясалось от кашля. Таунсен сделал несколько судорожных попыток оттолкнуть ногой револьвер подальше. Трижды носок ботинка описывал дугу возле револьвера в дюйме от него, но тщетно. Наконец Фрэнк увидел, как желтые скрюченные пальцы нащупали револьвер, жадно схватили и исчезли в пелене дыма. Вслед за этим появилась мгновенная оранжевая вспышка, раздался грохот выстрела, дым было взвихрился, но осел и стал еще гуще. Суеверный страх охватил Таунсенда. Перед ним в дымном мраке возникло искаженное лицо Дидрича, ползущего на коленях. Призрак нацеливал на него указательный палец, который был толще и чернее остальных, а на конце зияло черное отверстие. Палец водила из стороны в сторону. Снова вспышка выстрела. Щеку Таунсенда обожгло, словно в нее бросили горсть раскаленного песка и что-то с силой ударило в спинку кресла у него над головой. Но Таунсенд этого почти не заметил. Чтобы убить его... Уже не нужна была пуля. Он умирал. Каждый вздох приносил мучение. Воздух почти не проникал в легкие, заполненные дымом, сдавленные спазмами. Глаза ничего не видели, превратившись в едва ли не раскаленные угольки, шипящие в слезах. С пола перед Таунсендом приподнялся огромный нелепый ком, чья-то голова тяжело упала ему на колени, тут же скатилась вниз и замерла у его ног. Его собственная голова — Бессильно опустилась на грудь, готовая расколоться на тысячу кусков. Последнее, что он услышал, был далекий и уже бесполезный звон разбитого стекла. Глава 22. У вас есть доказательства? Так хорошо было вдохнуть хлынувший в горло кислород. Таунсен даже разозлился, когда кислородную подушку убрали. Он лежал на спине, под открытым небом, и над ним сверкали россыпи звезд. Темноту там и тут прорезали белые лучи фонарей, а вокруг его головы чистокол ног в черных брюках и черных ботинках. Где-то высоко над одной парой ног белело лицо, которое вскоре склонилось над Таунсендом. Очень знакомое лицо, много раз виденное, хотя и не так близко и не в свете прожектора, твердое, суровое, словно вырезанное из дерева, лицо человека, не умеющего улыбаться. Эти глаза внимательно наблюдали за Фрэнком из суетливой толпы, сверкали сквозь мутное от грязи окно подземки, отражались в зеркальной витрине маленького магазинчика. Это лицо грозило ему смертью в вагоне пригородного поезда. Это лицо незримо присутствовало над парой ботинок, преследовавших Таунсенда в ночном кошмаре. И вот оно рядом. Оно его, наконец, настигло. Оно готово уничтожить его, беспомощного, неподвижного, лежачего.